Глава двадцатая. Заключённая. В Энкаре Сесиль с Ловчими ехали в тягостном молчании. Конвоиры не задавали вопросов, за что девушка была им благодарна, но чем ближе они подъезжали к центру, тем сильнее давило осознание произошедшего. Охотница сидела, низко опустив голову и, ссутулев плечи, она могла представить, что случится дальше. Заключение, суд, приговор и... Что и, она даже думать боялась, что полагается за пособничество демону. А высшему демону были ли вообще подобные прецеденты? Нет, с демонами сотрудничали и приступали закон вместе с ними, но никогда с высшими. Угроза целому миру. Ладно одному их протекторату. сисиль, закусила губу ничего хорошего ее не ждет это точно приехали анна похлопала девушку по коленке выходим ноги были как ватные от волнения охотницу поряхивала руки дрожали но лицо она старалась держать чтобы не случилось она не должна показать насколько ей страшно не ради себя ради себя она уже наломала дров ради семьи ради отца Интересно, отразится ли на нем подобное поведение дочери? Наверняка. И на брате. Сесиль сглотнула. Понимание, что именно она наделала, разрывала изнутри. Самая настоящая предательница. «Мы сообщили о произошедшем вашему отцу», сообщила перед самой камерой Ловчая. «Уверена, он во всем разберется». «Спасибо», не оборачиваясь, шепнула Сесиль значит, вскоре ей предстоит встреча с отцом. В маленькой одиночной камере часов не имелось. Ожидание превратилось в бесконечность. Лечь на незастеленной койке Сесиль побрезговала Сидеть долго не получалось, так что большую часть времени девушка ходила по небольшому серому помещению. Три шага в одну сторону, три в другую. Металлическая кушетка – с замусоленным матрасом и подушкой без наволочки, раковина и видавший виды, покрытый желтым налетом унитаз. Вот и все, что стояло в безликом казенном помещении. Но, наверное, как не страшило ожидание того, что должно произойти, оно все равно было лучше, чем ляск замка и короткая фраза «на выход». Потому что эта фраза могла означать лишь одно – пришло время отвечать за свои поступки перед самым важным в ее жизни человеком. Охотница плелась между двумя мужчинами в спецформе, не охотники и не ловчие. Видимо, сейчас она пребывает в отделении для людей. Иначе бы смотрители тоже были с даром, а так самые обычные люди, с каждым из которых она в состоянии справиться. Короткая подсечка одного, того, кто впереди, удар с разворота заднего Конечно, вложить силу энергокостюма, чтобы наверняка, и можно бежать. Какие однако глупые мысли приходят в совершенно неподходящее время. Перед дверью в комнату для посетителей Сисиль замешкалась, но приглашающая открытая створка не оставила шансов для промедления. Стоило Сисиль переступить порог, как дверь со скрипом закрылась, оставив ее один на один с отцом. «Что делать? Как себя вести?» Охотница не представляла, стоя как каменная, не в силах подойти или что-то сказать. «Ты как, в порядке?» Отец, бегло оглядев ее с ног до головы, в два шага оказался рядом и притянул дочь к себе. И две фразы, два вопроса, такие простые, но такие значимые, окончательно выбили из колеи, заставив вцепиться в широкие плечи и разрыдаться, совсем как маленькой. Когда что-то не удавалось в школе, когда ссорилась и дралась с братом, когда любимый кот, 16 лет с ними проживший, умер, папа всегда был рядом. Он и сейчас рядом, несмотря ни на что. -прости — запинаясь, ответила Сесиль. «Прости, пожалуйста». «Успокойся. Давай поговорим». Альфред убрал с лица дочери прилипшие волосы, стер со щек слезы. Я уверен, что мы разберемся в этом недоразумении. «Папа, есть только одно недоразумение. Это я, по ошибке природы, оказавшаяся твоей дочерью». «Не говори так больше», — строго оборвал ее отец. «Я никогда не считал тебя ошибкой и не изменю своего мнения». «Это ты просто не знаешь, что я натворила», — грустно подумала Сисиль но подошла за руку с отцом к столу. Альфред подвинул стул к дочери, садясь рядом и сжимая ее ладони в своих. «Рассказывай, я хочу знать все». А вот это был уже приказ. Приказ человека, привыкшего решать сложные вопросы и задачи, привыкшего командовать и отвечать за просчеты, как свои, так и подчиненных. Сейчас перед Альфредом стояла задача, и он твердо намерен ее решить. И Сесиль подчинилась, не поднимая взгляда на отца, сначала с трудом, потом все легче и быстрее, про встречу и знакомства, про неудачные охоты, следовавшие одна за другой, но позволившие лучше узнать демона. Демон. Все крутилось вокруг него. За время рассказа девушка ни разу не назвала его имени, но не сомневалась, что отец уже узнал, кто был ее добычей на практике, имя ему не требовалось. Потом попытка расставания, прыжок, крыша, все, что случилось после. Здесь стало трудно. Если раньше рассказ шел гладко, охотница сама радовалась, что больше не приходится скрывать, обманывать и недоговаривать. Радовалась, что появилась возможность выговориться, то сказать, что они были не просто вместе. Она сама отпустила руки отца и закрыла лицо. В этом тоже надо признаться. Она, служительница протектората, не просто встречалась с демоном и целовалась с ним на крыше или каталась на байке. Они были вместе, спали вместе и не только спали. «Когда ты узнала, что он высший», — нарушил молчание Альфред. Он все понял. «Не маленький, давно не маленький, ему не надо объяснять», что было между ними, только не об этом, не о том, что происходило между его дочерью и призванным в постели, демоном, на которого охотится весь протекторат. Об этом он бы вообще малодушно предпочел не знать и никогда не узнать, а лучше, конечно, чтобы этого не случалось, но здесь уже ничего не исправишь. На западной подстанции. Увидела сначала его образ на мониторе, но он быстро отключился, Потом у генератора. Сесиль подтянула ступни на стул, обняв колени и смотря в сторону. На отца она посмотреть не решалась. Боялась увидеть в его глазах разочарование, презрение, а то и что похуже. «Почему ты никому не рассказала?» «Мы с ним поговорили. Он никого не убивает. Просто ищет важный для демонов артефакт, попавший в наш мир». «Просто ищет артефакт». «Сесиль, ты понимаешь, о ком мы говорим? Это высший демон, останавливающий генераторы. Ты хоть представляешь, насколько он опасен? Аж не опасен». «Аж? Ты продолжаешь его защищать?» Альфред встал и подошел к зарешетченному окну, сложив руки на груди. Нужно было подумать спокойно, без эмоций. Но как тут без эмоций? «Прости, я знаю, что натворила». И всех подвела. «Но так получилось». «Так получилось, значит», — усмехнулся отец. «И что дальше? Ты готова к купированию дара и ссылки в исправительную колонию?» Сесиль не ответила. «Только сжалась еще больше. Так хотелось, чтобы папа взял и сказал, «Ладно, все, пошли отсюда. Ничего серьезного не произошло». Но они оба знали, что так нельзя» что произошло не просто серьезное, а выходящее за любые рамки события. Не будь она дочерью главного ловчего протектората, стали бы с ней церемониться. Я вижу только один вариант. Сотрудничество. Ты расскажешь следствию все, что знаешь, а потом поможешь поймать высшего. По-настоящему поможешь и поймаешь. Конечно, совсем бесследно это для тебя не пройдет, но хотя бы от исправительной колонии избавит. «Нет». «Что?» — поднял брови Альфред, не поверив слуху. «Я не могу. Я же говорю, он неплохой и зла никому не желает, и в чем-то, наоборот, действует в интересах людей». Главный Ловчий долго и молча смотрел на дочь, внимательно смотрел, когда она успела измениться, что он упустил». Где проглядел? Как они с Эллой допустили подобные изменения? Сисиль, я не хочу повторяться. Условия, на которых ты сможешь сохранить свободу, я озвучил. Остальное решишь сама. Слушания проведут в ближайшее время, завтра послезавтра, когда соберут все материалы дела. Очень надеюсь, что за день-два ты одумаешься и примешь правильное решение. «Значит, ты сразу уверен, что сейчас мое решение неправильное?» На глазах снова выступили слезы. «Почему ты не хочешь взглянуть с другой стороны? Попробовать понять?» «Я уже все понял. Не стал дослушивать отец. И смотреть на ситуацию со стороны демона не собираюсь. Мы служители протектората Сесиль. У нас не может быть никакой другой стороны». Альфред все-таки сорвался знал, что не должен на нее кричать, он и голос повышать не планировал, но, наверное, когда все идет не по плану, трудно придерживаться изначальной позиции. «Прости». Мужчина подошел и присел рядом с дочерью на корточке, взяв ее руки в свои. «Я понимаю, что тебе нелегко. Мы поймаем этого демона, и все наладится». Последнее было совсем не то, что хотела бы сейчас услышать охотница». Как донести, что Аш не опасен? Как объяснить остальным, если она собственного отца убедить не в силах? «Ты просто запуталась», — продолжил мужчина. «Так бывает. Демоны хитры и коварные, что говорить про высшего. Уверен, мы сможем разрешить ситуацию в свою пользу. В любом случае, я не допущу, чтобы моя дочь пострадала из-за призванного. Ей не позволят пострадать», Не дадут запутаться, поняла Сесиль. Отец все уже решил для себя. А она? Сможет ли она отстоять свое решение перед судьей протектората? Хватит ли ей духа повторить отказ при всех? Под взглядами семьи, друзей, коллег. Тебе что-нибудь нужно? Планшет не передам, но в остальном – книги, кроссворды, головоломки, постельное белье. Что? Удивился Альфред. «У меня там койка не застелена, постельное белье нужно и полотенце, и еще обычное белье на смену». Сменную одежду Сесиль просить не стала. Наверняка скоро об этом позаботятся. Никто в здравом уме не оставит охотника в его энергокостюме отбывать заключение. Это как минимум чревато. «Конечно. Наверное, отцу такие проблемы в голову не пришли». «Тебя в ближайшее время обеспечат всем необходимым. Мы с мамой соберем остальное». «Мама. Каково ей пришлось узнать, что дочь в тюрьме и под следствием? Об этом Сесиль предпочла не спрашивать, и так ясно, что для нее было шоком услышать подобное». «Мы ускорим процесс, так что много времени тебе здесь находиться не придется», пообещал отец. «Спасибо», выдавила из себя девушка не благодари отмахнулся альфред надеюсь на твою разумность сесиль ты всегда была умничкой давай мы не станем отступать от традиций и создавать проблемы на ровном месте охотница только скупо кивнула проблема на себе и другим уже нас создавала хоть отбавляй и никакие другие головоломки не нужны держись отец привстал и положил дочери руки на плечи все будет хорошо не отчаивайся». Поцеловав родителя на прощанье, Сесиль вновь вышла в сумрачный коридор, где ее ожидали все те же охранники. Не успела девушка вернуться в камеру, как принесли постельное белье, явно не для заключенных. Слишком качественное. Не шелк, конечно, но и не то, что полагается обычным обитателям данного заведения. Гладкая хлопчатобумажная ткань приятно пахла кондиционером для белья, было отлично поглажена. И да, тюремная роба тоже прилагалась. Энергокостюм вежливо попросили снять и сдать на хранение. Охотница молча переоделась и вынесла ожидавшему снаружи охраннику костюм. Все. Теперь она полноценная заключенная, в форменной одежде и на собственной койке. Надо было все-таки попросить книги, романы какие-нибудь о великой любви, разрушающей... Все преграды на пути. Вдохновиться и проникнуться получше. Жаль, что данные стены выдержат и не такую силу чувств. А с учетом того, что они где-то на территории центрального управления, то и налет высшего наверняка переживут. Застелив койку, девушка позволила себе улечься и закрыть глаза. Ночь выдалась непростой. А еще очень долгой, плавно перешедшей в день. Во всяком случае, завтрак ей уже принесли, тоже достаточно вкусный, чтобы заподозрить, что это не обычный тюремный паёк. Всё-таки она на особом положении. Спасибо папе за это, за то, что не отвернулся и не отрёкся от неё сразу. Раскаяние и сотрудничество с ловчими. Сесиль прекрасно понимала, что это едва ли не единственный её выход, но если решиться на предательство охотников было легко, да и решать толком ничего не пришлось, все как-то само собой случилось, то решиться теперь на предательство демона оказалось невероятно трудно. Сама мысль об этом казалась кощунственной. Они столько прошли вместе, чтобы перед лицом первых же серьезных трудностей вот так спасовать. Но если предположить, что она проявит упорство, то ничего хорошего можно отсюда не ждать. А что ждать от Аша, «Ведь их отношения изначально обречены, так стоит ли за них цепляться?» Девушка все-таки уснула, а проснулась от стука в дверь. Это принесли вещи от родителей, предметы личной гигиены, пара книг и записка от мамы. Последнюю Сесиль не сразу решилась прочесть, долго держала в руках перед тем, как развернуть сложенный в четверо лист. «Дорогая, я просто хочу написать, что люблю тебя». И верю тебе, что бы ни случилось. Держись. Мы с папой обязательно тебя вытащим. Люблю и целую. Леонидос тоже. П.С. Я передала тебе книги по папиной просьбе. Решила, что двух хватит. Ты же скоро вернешься. Посмотрев на два увесистых тома, Сесиль не смогла сдержать улыбку. Основы призыва — теория межпространственной связи. И... Поддержание энергетического щита мира, макроуровень протектората. Наверное, что первое под руку попалось. А под рукой у Эллы любовные романы ну никак не могли заваляться. Разве что они содержали бы какие-нибудь психологические особенности демонов или, как вариант, создание семьи как ячейки демонического общества. Такое бы охотница даже почитала. А пока приходилось довольствоваться, чем есть» начала со снов призыва. Собственно, как призыв, так и изгнание входят в стандартный курс охотника. Служители протектората пусть и не являются полноценными универсалами, но все-таки должны иметь представление обо всех процессах при взаимодействии с демонами. Данный том был куда полнее, чем тот, что они бегло прошли в школе. Но особо нового девушка из него не вынесла. При открытии врат из пентаграммы Призывающий никогда не знает, кто именно откликнется. Можно влить в портал прорву сил, а придет какой-нибудь задохлик. А можно едва напитать контуры, и явится сильный демон высокого уровня. Исключительно случайность, без намека на вероятность. Дальше шли пространные рассуждения, что если бы призывающий заранее знал, кого он призывает. Например, видел бы его изображение – или знал имя демона, которое абсолютно уникально, у него появился бы шанс вытащить кого-то конкретного. Демоны не повторяются в именах, поэтому они там совершенно зубодробительные. Но при этом второй раз призывать одного и того же демона никому еще не удалось. Даже изгнанные из их мира демоны не могли вернуться, чего-то для этого не хватало. По своей ли воле или нет, но дважды в их мир никто не приходил. Возможные объяснения такому странному явлению шли на следующих 150 страницах и носили гипотетический характер в виде домыслов автора и ред редколлегии. Сесиль без особого интереса пролистала оставшиеся страницы. Лучше бы любовный роман. Книга про поддержание счета содержала по большей части формулы и математические расчеты, сколько надо под станцией и каких мощностей чтобы обеспечить бесперебойную защиту от проникновений. Все это перемежалось рассуждениями о важности подобной защиты и об отсутствии прорывов на протяжении последних 200 лет. Итог всей книги уместился в двух предложениях. Если в настоящее время и возможно нарушить целостность защиты, то исключительно изнутри. Именно поэтому основная задача – предотвращение возможных диверсий как со стороны демонов, так и со стороны их сторонников. И все-таки книги попали к ней неспроста. Или мама что-то искала в них для себя, или это был такой тонкий намек и послание для Сесиль. В любом случае, коротать за ними время оказалось тяжело и неинтересно. Надо было соглашаться на кроссворды. Охотница уже приготовилась к суткам трудного ожидания, как дверь снова отворилась и ей приказали выходить. Опять посетители? Но все оказалось намного прозаичнее. Расследование. Пока не допрос, иначе бы на нем присутствовал защитник. Но поиск демона ведется независимо от всяких обстоятельств, мелких и незначительных, к коим относится и арест одной горе-охотницы. Все это девушка поняла, стоило ей шагнуть внутрь небольшой комнаты, мало чем отличавшейся от комнаты для свиданий. Стол и два стула друг напротив друга. На одном сидел и ждал ее Майкл Дарк, щелкая автоматической ручкой. При ее появлении мужчина встал. Что ж, хорошо, что есть те, кто в любых обстоятельствах не забывает о воспитании и о внешнем виде. Ловчий, невысокий, но стройный, был одет в идеально сидящий светло-серый костюм с голубым галстуком, и в начищенные до блеска туфли. Очень официально и сдержанно. Добрый. Наставник взглянул на наручные часы. Вечер, Сисиль. Проходи. Девушка поздоровалась в ответ и неуверенно села на стул. Я хочу предупредить, что наш разговор будет записываться. Нам важны любые детали и зацепки. Майкл выложил на стол планшет и настроил распознавание речи. Других источников фиксации здесь нет. Это не допросное, и мы можем поговорить свободно. Поэтому, пока запись не началась, ответь на один вопрос. Ты правда заодно с этим демоном? Мы не заодно. То есть, Сесиль не знала, как правильно охарактеризовать их отношения. То есть, ты все знала, но не сказала. Помог Дарк. Охотница кивнула. Стыдно? Да призналась Сесиль. «Это хорошо», — одобрил наставник и активировал планшет. «Начало записи, опрашиваемая Сесиль Андерфер, о записи разговора уведомлена. Итак, вопрос первый. Где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с демоном по имени Аш?» Рассказывать малознакомому человеку все подробности было совсем не то же самое, что делиться с отцом. К тому же, зная, что разговор записывается, и его услышит еще не один десяток людей. Но отвечала она честно, пусть признаться, что они с демоном были любовниками, оказалось непросто. Но Майкл Дарк был профессионалом, он не высказывался по поводу их отношений, не проявлял никаких эмоций, сухие вопросы следовали один за другим. Всё шло гладко, до рассказа Сесиль о цели демона в их мире – «Артефакте, замирися!» В отличие от отца, Майкл им заинтересовался, но девушка сама знала слишком мало, чтобы это стало какой-то серьезной зацепкой. Дарк выключил запись и снова взял ручку, начав раздражающий щелкать. Видимо, ему требовалось время, чтобы обдумать услышанное и сформулировать новые вопросы. «Насколько можно верить твоему демону?» «Наконец задал вопрос не для записи наставник. Я ему верю. Ты-то понятно, а насколько мы можем ему поверить?» Вряд ли это можно считать очередным вопросом, скорее рассуждением, не требующим ответа. «Неужели вы считаете, что чудовище стало бы жалеть и щадить людей при нападении?» Сесиль сама не знала, почему взялась защищать Аша, надеялась, что Дарк проникнется громкими словами и встанет на ее сторону? Сисиль. Дарк отодвинул диктофон, жаль, ручку из рук не выпустил, все так же пощелкивая ею время от времени. Ты примеряешь на него человеческие мерки. Но демоны не люди, как бы это ни звучало. И то, что он никого до сих пор не убивал, совсем не значит, что и не станет, если не получит желаемого. Или наоборот, если найдет то, что ищет. «А если бы была возможность с ним договориться? Вы же сами не хотели убивать Высшего?» «Не хотел. И попробовал бы договориться. Но, боюсь, такую возможность мы упустили, когда узнали, что дочь главного Ловчего связана с демоном», вздохнул Майкл. «Уверен, теперь твой отец не пойдет ни на какие переговоры». Сисиль плохо знала папу с другой стороны, понимала, что Альфред Андерфер дома и на работе – это два разных человека, но главный ловчий по определению не может отличаться мягкостью натуры и склонностью к сантиментам, поэтому причин не верить словам наставника у нее не имелось. В такой ситуации я бы посоветовал тебе думать прежде всего о себе. Демона тем или иным способом мы нейтрализуем, а вот тебе нужно жить дальше – в нашем мире и желательно долго и счастливо за пределами исправительной колонии. Девушка ничего не ответила, она это прекрасно понимала, сколько думала надо всей ситуацией, неужели нет другого выхода? «Ты же знаешь, что я прав, суд состоится завтра, принимай все условия, которые предложат, ты не спасешь его, постарайся позаботиться о себе». — попросил мужчина. Сесиль снова промолчала. Легко сказать, позаботься о себе. Почему все не могут взглянуть шире? Ведь сами же говорят, что высший демон отличается от остальных. Почему не дадут ему шанс? И не только ему, а всем демонам в его лице. Скажите, а остальным демонам, про которых я рассказывала, что-нибудь будет? Меченого нет ни по одному из адресов его уже вместе с Ашем объявили в розыск. А белая кобра... Дарк взглянул на пометки в ежедневнике. «Я знаком с этой демонессой. Ее еще никому не удавалось поймать за хвост. И сейчас доказательств мало для реального обвинения. Ужин в ресторане с высшим, как ты понимаешь, мы ей вменить не можем. Уверена, она вообще станет отрицать, что знала о его настоящем уровне. Или заявит что он ее принуждал, угрожал, запугивал. Не удивлюсь. Во всяком случае, это выкрутится. Не то, что некоторые. Я не могу. Охотница умоляюще посмотрела на наставника. Он правда хороший. И столько раз помогал мне. Сесиль. Дарк подался вперед, понижая голос. Не ты первая, не ты последняя. Кто влюбился в призванного? Но поверь. «Хорошо еще не кончилась ни одна такая история. Хочешь рискнуть и стать первой счастливицей? Дерзай. Прояви упорство, стисни зубы и молчи на заседании суда. Может, твой демон и оценит. Но учти, о служении протекторату ты можешь забыть. И, возможно, не только ты». Последнее было сказано совсем тихо, с прямым намеком, почти угрозой. «Я поняла». У нее изначально не было выбора, как и шанса у их отношений. Выбрать демона и подставить семью, или заставить своим поступком отказаться от нее, оборвать все связи, лишиться того, что действительно дорого. «Вот только слез не надо», — попросил мужчина. «Я сказал, как действовать и с кого брать пример. Остальное за тебя сделают. Не сомневаюсь, твой отец привлечет...» лучших защитников». Сесиль кивнула, шмыгая носом и стараясь удержать слезы в глазах. Получалось плохо, они копились и грозились вот-вот потечь по бледным щекам. Ловчий не выдержал и протянул платок. Охотница не стала отказываться, она уже попробовала быть независимой и самостоятельной. И вот к чему это привело.